Наташа и постиранная блузка. С Наташей мы познакомились в первом классе. Мамы привели нас на занятия в шахматную школу. Великими шахматистками мы не стали, зато подружились. Оказалось, мы из соседних домов. Гуляли в одном дворе. Иногда вместе играли на площадке или заходили друг к другу в гости, чтобы попить чай с пирожными. Мы не были лучшими подругами, скорее хорошими знакомыми. В пятом классе Наташу перевели в нашу школу, и мы стали учиться в одном классе. Злате и Милане, моим школьным подругам, Наташа не понравилась. Это новенькая меня просто бесит», — заявила Злата, когда на большой перемене мы расположились у окна в школьной столовой. «Видели, как Антон на нее уставился, когда она зашла в класс?» «Ага, и она еще к учителям подмазывается. Подошла сегодня на перемене биологички и пропела сладким голосом. Меня зовут Наташа Черницына, я очень люблю биологию и жду ваши уроки». Милана скорчила гримасу, изображая Наташу. «Девочки, Наташа нормальная», — улыбнулась я. «Мы живем рядом». «Жить с кем-то рядом еще не признак нормальности», — фыркнула Злата. «У меня сосед каждую зиму мороженую курицу в пакете за окно вывешивает, выгуливает ее. Он тоже, по-твоему, нормальный?» «Вывешивает курицу в пакете?» — фыркнула Милана. «Ну и бред, он точно ненормальный». «Вот и новенькая, по-моему, не очень нормальная. Нужно показать ей, кто тут главный». Злата достала из кармана упаковку жвачек и положила в рот сразу две подушечки. «Научим, как себя вести нужно, ну и посмеемся заодно». Я не успела ни возразить, ни ответить. Прозвенел звонок, и мы побежали на географию. Наташу посадили за вторую парту, прямо перед Златой. Весь урок Злата тыкала в Наташину спину линейкой и шипела «Сиди ровнее». После каждого тычка Милана, сидевшая на соседнем ряду, тихо посмеивалась. Наташа подергивала плечом и слушала учительницу, стараясь не обращать на Злату внимания. Дождавшись, когда Наташа опустит голову и начнет писать конспект, Злата достала изо рта жвачку и, как следует размяв, прилепила ей на шею. Наташа вздрогнула и попыталась отлепить жвачку. Учительница географии заметила странные движения Наташи и грозно спросила «Что ты ерзаешь?» Наташа покачала головой и подвинула стул подальше от парты Златы. Та прошептала. «Все равно тебя достану!» На перемене я попросила Злату и Милану. «Девочки, отстаньте от Наташи, что вы к ней прицепились!» «Да мы просто шутим!» — развела руками Милана. «Ты что, шуток не понимаешь?» — улыбнулась Злата. Ссориться с подругами не хотелось. «Может, это и правда просто шутка?» — успокаивала я себя. Но шутки каждый день становились все обиднее. После контрольной по биологии Злата с Миланой нашли в общей пачке тетрадь Наташи и выбросили ее в мусорное ведро. Когда Наташа купила новый блеск для губ, Злата спросила ее на весь класс, «Ты что, кетчупом губы намазала? Такую красоту ничем не спасешь», — фыркнула Милана. На одной перемене они подбросили в Наташин рюкзак записку «Уходи из нашего класса», на другой «Противно с тобой учиться». Я никогда не смеялась над Наташей вместе с подругами, но и остановить их больше не пыталась. Наташа стала бледной, задумчивой, похудела. Заметив рядом златую Милану, она поднимала плечи и прятала голову, словно черепаха, в панцирь. Мы совсем перестали общаться. Наташа больше не звала меня ни на прогулку, ни в гости. На прошлой неделе наш класс участвовал в концерте в честь 8 марта. Пригласили всех мам и бабушек. Для нашего номера мальчикам купили красные галстуки, а девочкам красные блузки. Чтобы блузки не помялись, их повесили в классе. На перемене перед концертом Злата и Милана позвали меня в коридор. Они смеялись и пихали друг друга локтями. «Смотри, что мы придумали!» Злато потащила меня к коморке уборщицы, в которой хранились тряпки, швабры и ведро для мытья полов. Уборщица как раз домывала пол, и ведро с грязной водой стояло прямо перед её закутком. В ведре что-то краснело. Я не сразу поняла, что это. Тут в коридор вышла Наташа. «Вы не видели мою блузку?» — спросила она. «Нигде не могу ее найти. Она в стирке» фыркнула Милана и показала рукой на ведро. Злата засмеялась. Наташа побледнела и посмотрела на меня. Я переминалась с ноги на ногу и молчала. «Я не понимаю, как ты можешь дружить с ними», тихо произнесла Наташа, глядя на меня. «Ты же совсем не такая, как они». Наташа развернулась и убежала в класс, а мы остались стоять рядом с ведром. «Смешно, правда?» Злато пихнула меня рукой. Но мне было совсем не смешно. Слова Наташи больно кольнули меня. Перед глазами, словно снимки, пронеслись наши с Наташей прогулки и посиделки на кухне. Я посмотрела на хохочущих Злату и Милану и вдруг поняла, что я не такая. Я не хочу ни над кем смеяться. Я не хочу быть с теми, кто может обижать и причинять боль другим. Не хочу. И не буду. «Нет, это совсем не смешно», отчеканила я и побежала в класс за Наташей. «Настоящие друзья не будут унижать других. Пусть лучше у меня будет одна настоящая подруга». Чем такая компания? Реакции на историю Наташи были самые разные. Разбитое сердце, плачущий смайлик, огонек, молния. Комментариев тоже было много. Молодец, что поняла, кто ее настоящий друг. От Кити. От таких компаний, как Злата и Милана, лучше держаться подальше, не иметь с ними ничего общего. От Полины. Настоящие друзья не будут обижать других. От Ленка. Важно правильно выбирать тех, с кем ты дружишь от Матвея. Даша с Ариной читали комментарии и соглашались с каждым, а когда вечером Марина ушла домой, Даша получила новое сообщение с историей Андрея.